Глава 5. На вечеринку пришли все, кроме Пановой. Корин открыл вечер продолжительным вдохновляющим тостом в кавказском стиле, после чего инициативу перехватил Рыжий. Создание и поддержание командного духа безусловно входило в его обязанности. Он кружил вокруг стола, как шмель, жужжа непрерывным потоком шуток и подливая всем напитки. Особое внимание уделял Маргарите, но большинство его знаков внимания она игнорировала. либо встречала с холодной вежливостью. На дурачные шутки она смеялась вместе с остальными, не кичилась, вела себя естественно и в общем производила приятное впечатление. Очевидно, что опасения Олега насчёт причуд её характера оказались напрасными. Не менее очевидно было и то, что ему придётся попотеть, чтобы найти с ней общий язык в том понимании, которое он теперь в это вкладывал. Так получилось, что Руслану пришлось сидеть между Смотровым и Кориным. Смотров практически не пил и отмалчивался, наблюдая за окружающими или лишь изредка бросая нейтральные реплики. Корин, как и Руслан, пил виски. За прошедшие полдня его высокомерие никуда не делось, однако с каждой новой порцией, которую подливал Олег, маска Цезаря постепенно сползала. Поскольку общаться со Смотровым не хотелось совсем, Руслан много разговаривал с Корином и, несмотря на его манеризм, нашёл в нём интересного собеседника. К прошествию пару часов и десятка тостов Игорь Яковлевич достал телефон и стал показывать Руслану семейные фотографии. Показаться сопровождался краткой историей его жизни. Жена его погибла 2 года назад от нового вируса, вспышка которого случилась во время их отпуска в Индии. Сам Корин также подхватил инфекцию, но выкарабкался без существенных осложнений. Он тяжело переживал её утрату, но через 2 месяца после трагедии старшая из трёх дочерей родила первого внука. что по словам самого Корина, вдохнуло новый смысл в его жизнь. Видно было, что внука он очень любит и безмерно им гордится. "Ну а ты сам женат?" прервал свой монолог Игоря Ковальевич. "Дети есть?" "Женат". Руслан выпил достаточно для поддержания разговоров на личные темы и показал Корину фото жены. "Красавица", искренне восхитился Корин, после чего добавил с ноткой печали в голосе: "Моя любка тоже красивая была, даже после того, как троих родила". А в молодости так вообще от ухажеров отбоя не было. Ни раз мне приходилось отстаивать свое счастье. Он хвастливо потряс кулаками. Руслан улыбнулся, брав один начальника, прикидывая, сколько Корин при своем росте мог весить в молодости. Борьба за счастье ему должно быть дорого стоила. У Руслана же все было наоборот. Из-за его габаритов люди, как правило, избегали с ним прямой конфронтации. Но слова Корина заставили вспомнить те пару случаев, когда занятия боксом пригодились. Одним осенним вечером, когда они ещё учились на первом курсе универа и только начинали встречаться, он провожал Олю домой. На подходе к олиной многоэтажке их встретила компания из шестерых молодых людей. Один из них давно подкатывал к Оле и намеренно задевал Руслана. Так произошло и в этот вечер. Отвёрнутый парень стал бесс церемонно цепляться к Оле, и чувствуя за собой поддержку пятерых друзей, смесходительно насмехаться над Русланом. С таким очевидным дисбалансом сил Руслану было страшно ввязываться в драку, но потерять лицо в воленых глазах оказалось страшнее, чем получить по этому самому лицу, поэтому Руслан начал бить первым. Через несколько секунд трое валялись на мокром асфальте, а оставшиеся, отскочив на приличное расстояние, начали блеять о том, что в темноте перепутали его с кем-то другим. На следующий день Оля рассказала о случившемся рыжему, а тот разнёс сплетни по всему району, изрядной их приукрасив. После этого случая Руслану еще приходилось выяснять отношения с помощью колоков, но никогда в том районе, где он жил. Эти воспоминания пролетели в голове за считанные мгновения. Руслан не стал делиться ими с Корином, чтобы не выглядеть хвастуном, вместо этого показал ему фотографии своих детей. Какие крепыши! Улыбнулся Корин. Сыны, дочь, полный комплект. Я смотрю, они одного возраста. Да, им по три года, двойняшки. Двойняшки? Искусственное оплодотворение? Да. У нас с Солей были определенные проблемы, пришлось решать таким способом. Понимаю, но тем они, наверное, дороже. Всегда больше цене не что, что дается с трудом. Других детей у меня нет, пожал плечами Руслан, поэтому сравнивать не могу. Но не думаю, что могут найти с причины, по которым я любил бы их меньше. Тоже верно. Ладно, что-то я уже многовато выпил, пора я часть знать. Но вы можете не спешить, завтра выходной. Корен похлопал Руслана по плечу. И пожелав остальным всего хорошего, отправился спать. Налаживаешь отношения с начальством. Молодец, неожиданно прозвучал рядом неприятный голос Смотрова. Руслан вздрогнул и повернулся к нему, но по выражению лица так и не смог понять. Смотров его просто подкалывал или действительно так думал? Просто сидели и общались, так получилось, как бы оправдываясь, ответил Руслан. Домыслы Смотрова были ему неприятны. Ну да, Смотров ольчажно встал. Мне, пожалуй, тоже пора. Спокойной ночи, сказал он, обращаясь ко всем сразу, и удалился. Через четверть часа отклонился Казинский, а за ним и Маргарита. Она явно устала от назойливого внимания Олега. За столом остались Руслан, Олег и Александр. Парень, как цапля, сгорбился над своим бокалом вина и настороженно поглядывал на остальных. Он, как и Смотров, весь вечер был немногословен, смущённо хихикая и заливаясь краской, когда шутки переходили к одному ему известному черту прилечия. Олег плюхнулся на стул, на котором раньше сидел Корин, и вызывающе уставился на Александра. Антон, что ты нахохлился над этим бокалом, как будто его сейчас отберут? Он же пустой. Давай с нами по-мужски. Олег налил себе и Руслану виски и протянул бутылку к бокалу Александра. Спасибо, я не очень люблю крепкий алкоголь, и меня зовут Саша, а не Антон. Точно, оговорился. Олег продолжал сверлить Сашу взглядом. А что ты любишь? Хочешь, могу тебе лонгер принести или молока? Спасибо, не нужно. Саша вновь покраснел, но в его глазах появился озлобленный блеск. Какой ты Антон недружелюбный? Я к тебе со всей душой, а ты косишь на меня недобрым взглядом. Я тебе чем-то не нравлюсь? Олег попытался перебить его Руслан. Похоже, что это я вам чем-то не нравлюсь, сдержанно произнёс Саша и встал, намереваясь уйти, но развернулся и выпалил: "Я догадываюсь, почему". Думаете, я бало венцы судьбы? Мажор, папенькин сынок, которому отец-министр выбил незаслуженное место, может быть, доля правды в этом и есть, но только я об этом не просил. И уж поверьте мне, судьба меня не баловала. Он секунду помолчал, переводя взгляд то на Олега, то на Руслана, затем смущённо развернулся и быстрым шагом вышел из столовой. "Ты смотри", удивился Олег. "А у Антона, оказывается, есть характер. Слушай, ну ты реально перегнул. Зачем было так баковать?" Ой, да ладно, не так уж я и быковал, отмахнулся рыжий. Быковал, с напором констатировал Руслан, на что рыжий отвёл глаза. Он член твоей команды, нравится тебе это или нет. И хреново из тебя будет лидер, если ты будешь гнобить своих людей по надуманным причинам. По арене этого не заслужил, по крайней мере, пока. Руслан помолчал и отвёл взгляд, не взначай добавил: "Представляю, что подумал бы доктор Ша, глядя на твоё поведение". "О, доктор Ша", оживился Олег. Ты вообще понял, что это тот уникальный случай, когда и кумным, и к красивым? Конечно понял. И при всем ее интеллекте я бы не взялся судить, чего в ней все же больше, ума или красоты. Это точно. Рыжий мечтательно вздохнул. Я тебе тут, конечно, не советчик, у тебя то опыта побольше будет, но может тебе не стоит так резко стартовать. Во-первых, вы коллеги, и такое поведение с твоей стороны может поставить под вопрос твой профессионализм. Во-вторых, она знает себя цену не хуже тебя, так что твои прямые как двери подкаты и неуклюжие комплименты вряд ли произведут на неё впечатление, разве что отресательное. Может, ты и прав. Но ты же меня знаешь, в таких случаях мне тяжело себя контролировать. Знаю. Я вот о чём подумал. Ведь получается, что главный актив с нашей стороны это именно она. Зачем американцам идти на такую большую сделку и платить такую цену, если можно было бы просто перекупить её? Я тоже об этом думал. Думаю, они пытались, не дураки же. Видимо, не получилось. Да и технология уже запатентована, так что в моем понимании дальнейшая работа может быть направлена лишь на ее усовершенствование. А Маргарита, хоть и автор, но не собственник прав на использование технологии. Без разрешения собственника она не сможет работать на дне и дальше, по крайней мере, законно. А это ведь труд ее жизни. Ну что ж, Руслан зевнул. Время позднее. думаю, что и нам пора расходиться. Я ещё Оле обещал позвонить. Олег заявился к Руслану в номер в начале 11:00 утра и предложил пойти в спортзал. Приглашение показалось Руслану мягко говоря странным. Даже если бы он взял спортивные вещи в командировку, выпитый вчера алкоголь на занятие спортом точно не вдохновлял. Но рыжий настаивал. В конце концов Руслан не выдержал и надев джинсы и футболку, согласился составить ему компанию. Войдя в зал, Руслана оценил его размеры и разнообразие тренажёров. Денег не пожалели. В огромном помещении было всё, о чём может мечтать спортсмен, начиная от беговой дорожки и заканчивая рингом и зоной для сквоша. Не было разве что бассейна. В зале занимались несколько человек, а одна из дорожек была занята Сашей. Прилипшая к его худощавому телу футболка и мокрые волосы говорили о том, что он не ленился. Еще одна причина относиться к нему с уважением, отметил про себя Руслан, повернув голову к вошедшим. Саша скользнул по ней взглядом и быстро отвернулся, делая вид, что никого не заметил. Олег ответил взаимностью. Руслан же почувствовал себя неловко. Он ничем не хотел обидеть Сашу, но ситуация вчера сложилась так, будто он был с Олегом заодно. Тебе бы стоило извиниться перед ним, посоветовал он рыжему в полголоса. Ага. И что ты предлагаешь? Подойти к нему и поклониться? Ты же видишь его лицо. Нас для него здесь нет. Пусть так и остаётся. Да я не сделала я вчера ничего такого, упорствовал Олег. Уважение надо заслужить, а он пока ничего для этого не сделал. Ну почему же? Он вчера вполне открыто сказал тебе, что думает по поводу твоего поведения. Мне кажется, это уже кое-чего стоит. Мало ли, что он там сказал. Не хочешь размяться? Олег кивнул в сторону ринга, меняя тему разговора. Боюсь, мы с тобой в разных весовых категориях, хотя Руслан выразительно посмотрел на уплотнившийся сотор с друга. Мы уже не так далеко друг от друга, как раньше. В любом случае, я не настроен сегодня тебя избивать. Завтра приедут американцы. Не хватало ещё, чтобы наш руководитель встречал их с подбитым глазом. Ой, да просто признайся, что боишься. А есть чего бояться? Смотров опять умудрился застать Руслана в расплох. Друзья резко обернулись. Смотров стоял в двух шагах от них и кривился в презрительной ухмылке. Давай легкий контакт, три раунда по три минуты. Или теперь боишься ты, Сергей Васильевич? Три раунда – это не слишком ли много в вашем возрасте? Не растерялся Олег. Но «Ну, если вы настаиваете. По каким правилам? На твой выбор. Ну давайте тогда классический бокс. Руслан, последи же за временем. Вся необходимая экипировка была на стеллаже возле ринга. Через несколько минут оба были в шлемах и перчатках, с силиконовыми капами во рту. Противники были примерно одного роста, с некоторым преимуществом Олега в весе. Руслану очередная затея Рыжего совсем не нравилась. Тем не менее он включил секундомер и дал команду "бокс". С самого начала Олег отдал инициативу Сматрову, который аккуратно работал джебом на щуповая дистанцию. Затем в один момент Олег резко выбросил правый на встречу и добавил левый в корпус. Смотров такой прыти не ожидал и пропустил оба удара. Неплохо, прошептел он сквозь капал и сразу же взвинтил темп, набрасывая комбинации, от которых Олег с трудом успевал защищаться. Руслан с Олегом вместе ходили в секцию бокса ещё пацанами. Руслан бросил бокс через 3 года, но старался поддерживать себя в форме настолько, насколько позволяла работа. Олег-то уже бросил бокс. Но регулярно прыгал из одной секции единоборств в другую, сопровождая это красочными рассказами о своих успехах. Его послушать так у него были все даны пояса и всё, что там бывает ещё. Руслан к этим рассказам относился снисходительно и значение им никогда не придавал. Теперь же, с удивлением наблюдая за тем, как двигаются оба соперника, он вынужден был признать, что байки рыжего не были пустым бахвальством. Да и Смотров, учитывая возраст, выглядел очень достойно. Быстр, точен, минимум лишних движений. За этими мыслями Руслан чуть не пропустил конец раунда. Время, гаркнул Руслан. Бойцы разошлись. Олег подошёл к углу, возле которого стоял Руслан, и опёрся локтями на канаты. От внезапной интенсивной нагрузки его канапата и лицо покраснело и блестело от пота. Дышал он глубоко, но не тяжело. Смотров стоял в противоположном углу, переминаясь с ноги на ногу, как будто ему не терпелось продолжить. А дедуля-то совсем неплох, мне хотя констатировал Олег. Этот дедуля, Руслан покосился в сторону не такого уж и старого Смотрово. Гоняет тебя по рингу, как хозяин провенившегося щенка. Надеюсь, он тебя пожалеет и синяки набивать не станет. Посмотрим, кто ещё кого пожалеет. Пока что я был точнее, парировал Олег и развернулся к Смотрову. Приготовились, повысил голос Руслан. Бокс. Рисунок боя во втором раунде остался прежним. Смотров много атаковал, Олег защищался время от времени, отвечая контратакующими выпадами. В целом оба контролировали ситуацию достаточно хорошо и чистых ударов не пропускали. Когда Руслан объявила завершение раунда, боксёры вновь разошлись. Смотров уже не танцевал на месте, а опёрся спиной об угловую стойку ринга, раскинув руки на канаты. Олег покраснел ещё сильнее, по носу стекал пот. Тяжело дыша, он буквально повис на канатах. Я тебе говорил, что после вчерашних посиделок не стоило тащиться в спортзал. Третий раунд, а ты уже как карась на берегу, и у тебя ещё хватило ума зацепиться со Смотровым. Он же явно шпион какой-то с соответствующей подготовкой. Терпи теперь или может мне выбросить белое полотенце? Руслан насмешливо посмотрел на товарища. Олег злобно зыркнул в ответ, но решил поберечь дыхание и ничего говорить не стал. После команды Руслана в начале раунда он неспешно двинулся навстречу Смотрову. Последний, почувев усталость противника, бросился в атаку с удвоенной яростью. Олег ушёл в глухую оборону и больше ударов принимал на блок, сократив перемещение до минимума. По прошествии примерно 2 минут, когда Смотров и сам уже вымохался, Олег оттолкнулся спиной от канатов и буквально взорвался контратакой. Ему вновь удалось застать Смотрово в расплох и донести сразу несколько ударов. Растерявшийся Смотров нырнул навстречу Олегу и совсем не боксёрским приёмом повалил его на пол. Олег тяжело грохнулся на спину, но не растерялся и, сделав крувок, тут же вскочил на ноги. "Стоп, стоп", закричал Руслан, протискиваясь между канатов, чтобы стать между соперниками. Олег замер на месте, выжидающе глядя на Смотрово. "Сергей Васильевич, стянул шлем" и ухмыляясь, протянул руку в перчатке. "А ты действительно что-то стоишь", сказал он Олегу. "Как ни странно, вы тоже". Олег неохотя стукнулся и перчаткой по перчатке Смотрова в знак примирения. Ха, да я с тобой просто игрался, небрежно бросил Смотроф, но в его голосе уже слышались нотки уважения к коллегу. Твой друг прав. Тебе ведь действительно завтра представлять нашу компанию, и я об этом не забывал. Сергей Васильевич. Можно просто Васильевич, перебил Смотроф, развернувшись и направляясь к канатом. Я в душ. Вот же козёл, сказал Олег вполголоса. Ну я его отделал. Скажем, ты имел локальные успехи. Но в общем, дедуля, как ты его называешь, надрал тебе зад и не обольшайся насчёт его уважения. Такой человек, если это будет в его интересах, нож тебе в спину вставит без колебаний при всём уважении. Саша продолжал делать вид, что не замечает их, лишь раз взглянул, когда они проходили мимо. В его взгляде Руслану почудилось злорадство. На следующий день прибыла американская делегация. Гостям провели экскурсию по Агарте, которая произвела должное впечатление. За экскурсией последовало трёхчасовое обсуждение будущего проекта. Были определены реперные точки, установлены сроки и назначены ответственные с каждой стороны. Олег вёл переговоры очень профессионально, чем приятно удивил Руслана. В конце дня стороны торжественно подписали меморандум и отправились на банкет в честь начала сотрудничества. В этот вечер никто много не пил. Олег к максимуму внимания уделял гостям, практически не замечая даже Маргариту. Руслан в основном проводил время в компании своего американского коллеги Шейна. До того, как принять предложение от SolarNext, Шейн работал партнёром в крупной юридической фирме. Его внешность, казалось, вобрала в себя все стереотипы о том, как должен выглядеть юрист со стажем. Строгий костюм, несколько небрежно сидящий на упитанной фигуре, Слегка запотевшие очки и зачёсанные в попытке скрыть зарождающуюся лысину тёмные волосы. В дополнение к внешности Шейн проявлял именно те качества, которые часто приписывают американцам: открытость и слова охотливость. Одним словом, человек стереотип. За время работы в юридической фирме Шейн накопил массу забавных историй, которые теперь лились на Руслана нескончаемым потоком. Через некоторое время Руслан начал уставать от понебрежства коллеги. Увидев одиноко сидящего за стойкой бара Антонова, он воспользовался окончанием очередной истории и, извинившись, направился к бару. Как тебе наши партнёры? спросил он, присаживаясь на соседний стул. Но вопрошающий взгляд бармена он жестом дал понять, что ему не наливать. Как все американцы знают, чего хотят, ответил Александр, глядя перед собой. Слушай, ты извини за этот случай позавчера. Вам не за что извиняться. Александр взглянул Руслану в глаза и тут же вновь отвел взгляд. Обращайся ко мне, на ты. Я ведь не настолько старше тебя. Улыбнулся Руслан. И я хотел извиниться за нас обоих. Олег тогда некрасиво себя повел, а я его во время не остановил. Но он, ты знаешь, он человек такой, эмоциональный, но еще и честный. Что у него в голове, то и на языке. Вот он выпил лишнего и наговорил тебе фигни всякой. Уверен, он сам уже об этом жалеет. Я не обижаюсь. Саша продолжал смотреть на стойку перед собой, явно смущённый обсуждением его чувств. Да и сам могу за себя постоять, хотя я видел, как они со Смотровым боксировали вчера. Круто, конечно. Я болел за Смотрово. Он наконец повернулся к Руслану и смущённо улыбнулся. Если честно, я тоже, засмеялся Руслан. Никогда не понимал этот вид спорта, немного помолчав, сказал Саша. Люди добровольно выходят в ринг, чтобы получать по голове. Или чтобы бить по голове другого человека, который тебе ничего плохого не сделал. Ну, каждому своё. Мябокс люблю, например. Здесь всё зависит только от тебя, твоей ловкости, реакции и мастерства, и умения предугадывать действия соперника. Да и разные ситуации в жизни бывают, может, очень даже пригодится. Мне кажется, в наше время другие навыки полезны. Пистолёт или газовый баллончик остановят любого боксёра. А ты умеешь с ними обращаться? Руслан удивлённо поднял брови. Образ Саши никак не ввязался у него с каким-бы то ни было оружием. Немного. Саша снова смутился. Я вообще музыку люблю. Как оказалось, под любовью к музыке Саша подразумевал умение играть на нескольких инструментах. Особенно ему нравилась скрипка. Руслан еще с полчаса общался с Сашей, затем из вежливости вернулся к Шейну попрощаться и отправился к себе. Завтра его ждал ранний вылет в Киев, а со следующей недели начало полноценной работы над проектом.